Глава третья, в которой возникает Зутулий студент. От Мясницкой, где располагалось сыскное управление, до гостиницы «Боярская», где, судя по сводке, временно проживала помещица Спицына, было ходу минут двадцать. И Фандорин, несмотря на снедавшего нетерпения, решил пройтись пешком. Мучитель лорд Байрон, немилосердно стискивавший бока письмоводителя, пробил столь существенную брешь в его бюджете, что расход на извозчика мог бы самым принципиальным образом отразиться на рационе питания. Жуя на ходу пирожок с визигой, он резво шагал по чистопрудному бульвару, по булыжной мостовой стремительно катились пролетки и фаэтоны, за которыми Фандорину было никак не угнаться. И его мысли приняли обиженное направление. В сущности, сыщику без коляски с рысаками никак невозможно. Хорошо Боярской на Покровке, но ведь оттуда еще на Яузу к прикачку Кукину топать. Это верных полчаса. Ай, тут промедление смерти подобно. Господин Пристав в убить пожалел. Ай-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. самому то поди в управление каждый месяц по 80 целковых на постоянного извозчика числя. Вот они, начальственные привилегии. Один на персональном извозчике домой, а другой на своих двоих по служебной надобности. Слева, над крышей кофейни Суше, уже показалась колокольня Троицкой церкви, возле которой находилась Боярская. И Фандорин зашагал еще быстрее, предвкушая важные открытия. Разговор со свидетельницей получился неутешительный. Помещицу Рас Петрович поймал в самый последний момент. Она уже готовилась сесть в дрожки, заваленные баулами и свертками, чтобы отбыть из первопрестольной к себе в Калужскую губернию. Из соображения экономии путешествовала спица на старинке, не железной дорогой, а на своих лошадках. В этом Фандорину, безусловно, повезло, ибо торопись помещице на вокзал разговора и вовсе бы не получилось». Но суть беседы со славоохотливой свидетельницей сводилась к одному. Ксаверий Февел прав. И видела Спицына именно Кокорина, и про сердук помянула, и про круглую шляпу, и даже про лаковые штиплеты с пуговками, о которых не упоминали свидетели из Александровского сада. Вся надежда оставалась на Кукина, в отношении которого Грушин, скорее всего, опять-таки прав. «Зболтнул приказчик, не подумав, а теперь таскайся из-за него по всей Москве. Выставляй себя перед приставом на посмешище!» бакалейная лавка Брыкины сыновья выходила стеклянной дверью с изображением сахарной головы прямо на набережную, и мост отсюда был виден, как на ладони. Это Фондорин отметил сразу. «Отметил он и то, что окна лавки были нараспашку». А стало быть, мог услышать Кукин и железный щелчок, ведь до ближайшей каменной тумбы моста никак не дали 15 шагов. Из двери заинтригованно выглянул мужчина лет 40 в красной рубахе, плисовых штанах и сапогах бутылками. «Не угодно ли чего, ваше благородие? Никак заплутать изволили». «Кукин?» «Точно такс. Вы, ваше благородие, должно из полиции. Покорнейший благодарен». «Не ожидал такого скорого вашего внимания?» господин Колотошный, сказали, что начальство рассмотрит, но не ожидался, никак не ожидался». «Да что ж мы на пороге-то? пожальте в лавку. Уж так благодарен, так благодарен». «Я Кукин не из -за колодка, а из сыскной полиции. Имею поручение разыскать ту, э, того человека, про которого вы сообщили околоченному надзирателю». «Это Скубинта-то? Как же, отлично его запомнили» страх какой, прости, Господи!» «Я как увидел, что они на тумбу залезли и оружие в голове приставили, так и обмер!» «Ну, все, думаю, будет, как о прошлый год. Опять никого в лавку калачом не заманишь. А в чем мы-то виноваты? Что им тут, медом намазано, руки на себя накладывать?» Ты сходи вон к Москве-реке. Там и поглыбже, и мост повыше, да и... Помолчите, Кукин. Лучше опишите студента, во что он был одет, как выглядел, из чего вообще взяли, что он студент. Так ведь как есть скубент по всей форме, ваш благородие, и мундир, и пуговицы, и стеклышки на носу. Как мундир? А как же иначе -с? А он разве в мундире был? Без этого, где же мне было понять, скубент он или нет? Что я, По помундир скубента от приказного не отличу? Расскажите, как выглядел этот человек. Человек как человек. Собою невидный, на лицо немножко прыщеватый. Mm -hmm. Стёклышки опять же. Какие стёклышки? Очки или пенсне? Такие, на ленточке. А, значит, пенсне. А еще какие-нибудь приметы? Сутулые они были очень. Плечи чуть не выше макушки. Mm -hmm. Да что, скубент как скубент, я же говорю. Кукин недомевающе смотрел на приказного, а тот надолго замолчал, щурился, шевел губами, шелестел маленькой тетрадочкой. В общем, думал о чем-то человек. Ну, немножко прощеватая эта мелочь. Пропенсные в описи вещи какое-то ни Обраним? Возможно. Свидетели про тоже ничего не поминают, но их про внешность самоубийцы особенно и не расспрашивали. К чему? Сутулы? В московских ведомостях, помнится, описан статный молодец. Но репортер при событии не присутствовал, он не видел, так что мог и приплести, и молодца, ради пущего эффекта. Остается студенческий мудир, это уж не повернешь. Если на мосту был какой то получается, что в промежутке между одиннадцатым часом и половиной первого он зачем-то переделся в штуку. Интересно, где? От Яуза до Сложенки, потом обратно, к московскому страховому от огня путь не близкий. за полтора часа не обернется. И понял Фандорин с ноющим замиранием под ложечкой, что выход у него один единственный. Брать приказчика Кукина за шиворот, вести в участок и устраивать опознание, и... раз Петрович представил развороченный череп с засохшей коркой крови и мозгов, и по вполне естественной ассоциации вспомнилось ему зарезанная купчиха крупного до сих пор наведавшиеся в его кошмарные сны. Нет, ехать в холодную определенно не хотелось. Но между студентом с Малого Явского моста и самоубийцей из Александровского сада имелась связь. Кто может сказать, был ли Кокорин прыщавым и сутулом, носил ли он пенснея? Во-первых, помещица спица но она, верно, уже подъезжает к калужской заставе. Во-вторых, камердинер покойного, как бы шиу фамилита. А, неважно. все равно следователь выставил его из квартиры, падет ищи теперь. Остаются свидетели из Александровского, и прежде всего те две дамы, с которыми Какурин разговаривал в последние минуты своей жизни. Уже они-то наверняка разглядели его во всех деталях. А Записано «Дочь ДТС Елис на фон Эверт Колокольцева, 17 Л, лет, то бишь, девица Эмма Готлебовна Пфуль, 48 Л, Малая Никитская, собственный дом».